Глава шестьдесят вторая. На улице стояла мертвая тишина, когда они свернули на подъездную дорожку. Даже отдаленного гудения пылесоса для листьев не слышно. Пока они шли к дому, у Кристины зазвонил телефон. Звук в сгустившейся тишине прозвучал резко. Мазнув пальцем по экрану, она переключила звонок на голосовую почту. «Доброе утро», — вздохнул Стэн де Лейни, открыв им дверь, — словно они были нежеланными, но ожидаемыми гостями, каковыми, как догадывалась Кристина, для него и являлись. Хозяин дома сегодня был не брит, босой, в шортах и черной футболке. дети. Он провел их по коридору мимо фотографий в рамках. В одном месте, с которого они взяли снимок, виднело светлое пятно. В доме пахло подсушенным в тостере хлебом. Они вошли в гостиную, где беседовали с хозяином прежде. Стэн указал им на диван. «Вы не нашли ее, верно?» — вдруг спросил он. Позже Кристина вспомнит этот момент и подумает, не тогда ли ей следовало догадаться, что дело неладно, потому что, хотя лицо Стены определенно выражало страх, чего она ожидала, на нем также была написана надежда. А на что ему надеется? Тем не менее, если бы даже она остановилась и заново обдумала свое решение, то все равно убедилась бы в его правильности». Улики, которые привели ее к этой точке, были серьезными и основательными. То, что говорило ей внутреннее чутье, подкреплялось все новыми и новыми убедительными доказательствами. Сейчас не время менять свои намерения. Кристина проговорила отчетливым голосом. «Стен Делэйни, вы арестованы за убийство Джои Маргарет Делэйни». Он не дрогнул. Его лицо застыло и разгладилось, словно он медленно, но явственно обращался в камень. «Вы не должны ничего говорить или делать без своего желания. Все, что вы скажете или сделаете, будет...» Кристина. Начал это, склонил голову на бок, будто к чему-то прислушивался. «Я думаю, тут, может быть...» Она проигнорировала его и продолжила обращенную к Стену речь. «Все, что вы скажете или сделаете, будет записано и впоследствии может быть использовано против вас. Вам это ясно?» «Да», — ответил Стен. «Мне ясно». «Детектив Хури», — произнес это на официальным тоном и немного громче. «Что?» — Кристина ощутила спазм раздражения. Этон указал подбородком на что-то в коридоре у нее за спиной. Кристина обернулась, и в то же мгновение в комнату вошла маленькая женщина с белыми волосами длиной до плеч, которая на ходу снимала со спины рюкзак. На пальце у нее болталась связка ключей. Кристина так много думала об этой женщине, ее жизни и поступках, что была ошарашена ее внезапным появлением, как случайные встречи с кинозвездой. Стен Лейни, словно самнамбула, подошел к своей жене и оторвал ее от пола. Ключи грохнулись вниз. Он плакал, поддерживая одной рукой сзади голову Джой. Он плакал, как плачут мужчины, у которых в этом мало или совсем нет опыта. Сухие всхлипы сотрясали его тело. И тут Кристина впервые увидела, как Стен Человек, которого она хотела обвинить в убийстве жены, выказал хоть каплю эмоций. «Да что такое?» — спросила Джой Делейни.